Глава одиннадцатая. «Я ни с кем не планирую знакомиться, если вы об этом», — ответила я. «Для меня гости — часть работа, а не потенциальные мужчины для меня». «Но ведь тебе нужны деньги, не так ли?» — смотрел он на меня. «Ну и что? Вы на что-то намекаете?» — прямо спросила я. «Он хочет мне сказать, что я похожа на ту, которая будет искать отношения по расчету ради денег?» Слава богу, до такого пока еще не докатилось. И, надеюсь, с зарплатой в клубе и не докачусь. Почему его вообще так волнует мое поведение с гостями и моя судьба? Воспитание морали и женской чести вовсе не его забота. Не нужно рассматривать наших гостей как денежные мешки, — ответил он. Это будет заметно и некрасиво. Ах, вот оно что! Так он за друзей переживает. Я полагаю, что взрослые мужики сами разберутся с отношением к ним. Я же сказала, что я не рассматриваю вообще знакомства и уж тем более более близкие отношения с гостями вашего заведения. Спокойно отозвалась я. Пусть уже услышит, что хочет, и угомонится. Меньше всего меня сейчас волнуют мужчины, честно говоря. В моей жизни и без того слишком много сложностей. Мы можем больше не останавливаться на этом моменте? Я вас услышала. Одну минуту. У меня завибрировал телефон. СМС-напоминание. Пора платить по кредиту. Я недовольно поджала губы. Черт, Дата платежа приближается. Я совсем не заметила, как пролетело время с последнего взноса по ипотеке. А зарплата у меня еще не скоро. Мы опять все просрочим. Что же делать? Может, попросить Глеба дать мне какой-то аванс? Я понимаю, что это наглость с моей стороны. Я тут первый день только работаю. Но что еще придумать в моей ситуации, я просто не знала. У нас уже на продукты-то денег не осталось. Едим одну гречку с подливой из овощей. Что-то случилось? Спросил Глеб, очевидно заметив изменения в моем настроении и на моем лице. А может, ну ее, эту гордость? Он же сам спросил, что произошло. Вдруг он готов будет помочь? Все мы люди, и любой может оказаться на моем месте. Никто от этого не застрахован. Должен же он это понимать. А... Глеб Викторович... Начала я, и от волнения даже резко вспомнила его отчество. Просто Глеб. Поправил меня он. Хорошо, как скажете. Глеб, у меня есть просьба, которая может показаться вам... дерзкой, но... Я больше не знаю, к кому обратиться за помощью. Хотите пригласить меня на свидание?» Изогнул он одну бровь и вдруг придвинулся ближе. «Что с ним происходит-то? Сам говорил, что против романов на рабочем месте, и тут же клеит меня». «Нет». Отодвинулась я от него, глядя на него неодобрительно. «Я вовсе не об этом. Я...» Но я слушаю вас, говорите же». «Что же вы застеснялись, словно красная девица?» «Так вот, почему он решил, что я хочу сказать ему о чем то личном. Из-за моего стеснения. Но я смущаюсь не потому, что он мне как-то нравится, а потому что стыдно клянчить деньги, которые я пока еще и не заработала даже. Я хотела бы попросить у вас аванс, если можно. Понимаете, у меня очень сложная жизненная ситуация, и мне нечем погасить кредит». Зарплата придет позже и. В общем, если это возможно, могу я просить вас об авансе. Глеб несколько секунд всматривался в мое лицо. А вы не только умная и красивая девушка, Марина, ответил он негромко, но еще и поразительно наглая, да?